Глава двадцать четвертая. Прошлое. Дни потекли размеренной чередой. На первый взгляд все было идеально, мы с сывором ни в чем не знали отказа. Дед души не чаял во внуке, уделяя ему массу времени. Мне тоже преподала отцовской любви, но я не могла не думать, чем она вызвана. Желанием заполучить чужую крепость. Тайон Освальд Ленард растил для Арвидов троянского коня, и это был мой сын. Я выдержала несколько дней, а потом решила откровенно поговорить с отцом. Не убьет же он меня, если узнает, что я подслушала разговор на мирном совете. Тайона Освальда нашла на заднем дворе. Он учил внука сидеть верхом на лошади. У меня сердце замерло, едва увидела малыша в седле. Но когда заявила, что ребенок еще слишком мал для лошадей, Тайон в ответ рассмеялся. «Вздор!» — отмахнулся он. «Мальчики начинают постигать военную науку, едва научатся ходить». Я подобрал Ивару самую смирную и маленькую лошадку. К тому же его придерживают. Не думаешь ли ты, что я желаю внуку зла? Уверена, что не желаете. Ведь он нужен вам, чтобы заполучить крепость моего мужа. Вот и все, карты вскрыты. Ты слышала. Тем лучше. Между отцом и дочерью не должно быть тайн. Так это правда? В этом ваш план? Выход к морю Леонардам не помешает. Глупо не воспользоваться шансом. «Ради этого вы готовы превратить внука в марионетку?» «Не забыла ли ты, дочь, кем являешься?» Сейчас Освальд Леонард походил на грозного скандинавского бога Одина, с той лишь разницей, что у Тайона было два глаза. «Не переметнулась ли ты на сторону врага?» «С каких пор Арвиды нам враги? Я полагала, мы состоим в союзе, ведь вы отдали им свою единственную дочь!» Тайон хмыкнул. Не мне тебе объяснять, что союз с врагом куда важнее союза с другом. Но ты, прежде всего, Леннард, а уже потом Арвид, не забывай об этом. А если память тебя подводит, перечитай письма, которые прислала своей матери. Она показывала их мне. Все в разводах от слез. Если твоя мать умерла прежде времени, то из-за тревоги, за тебя...» Я ловила каждое слово. Вряд ли мужчина понимал, какую важную информацию озвучил. «Если что-то и интересовало меня сильнее, чем будущее Алианны, то это ее прошлое». «Будь послушной дочерью», — произнес Тайон. «Не забивай голову тем, что тебя не касается. Предоставь мужчинам думать. Женское дело растить детей и греть постель мужьям». «Кто я? Ваша узница?» «Вовсе нет». «Так вы отпустите меня к мужу?» «Вернется твой брат, и мы все обсудим», — заявил Тайон. А пока ради твоей же безопасности оставайся здесь. Да, отец. Я склонила голову. Пререкаться с этим мужчиной только злить его. На храпом проблему не решить. Я временно отступила. Посмотрим, что собой представляет брат. Может, с ним удастся договориться. А пока я должна найти письма Алианны матери. Желание узнать о жизни прежней меня толкало на поиски. Да он говорил о письмах так, будто они в целости и сохранности. Где же они могут быть? Например, в комнате покойной матери. Поймав за руку пробегающую мимо рабыню, велела ей проводить меня в покое матушки. Если девушка удивилась просьбе, то виду не подала. Уже через пять минут мы стояли перед дверью. «Можешь идти», — кивнула рабыня. Едва она скрылась за поворотом коридора, я толкнула дверь. Не заперта. Комната как будто ждала меня, блудную дочь. Внутри было темно и пыльно, пахло затхлостью. Сюда давно никто не заходил. Первым делом я открыла окна, проветрить помещение и впустить немного света, который почти не проникал сквозь грязные стекла. Комната выглядела так, словно ее покинули минуту назад. Вот небрежно брошенный на спинку кресла халат, забытая на тумбе зеркальца, несколько колец на трюмо, неубранных в шкатулку. Время здесь замерло, остановилось на мгновение, когда хозяйка вышла за порог и уже не вернулась». Должно быть, мать Алианны умерла от сердечного приступа или чего-то столь же внезапного. Я угодила в своего рода храм жены Тайона Леонарта. Был ли он сотворен умышленно или получился случайно, трудно сказать. Но если письма Алианны сохранились, то только здесь. Я принялась методично обыскивать комнату, заглядывала в комод, чихая от поднятой воздух пыли, простукивала стены в поисках тайника, приподняла матрас... Мои старания вознаградились минут через тридцать. В прикроватной тумбе в одном из ящиков было второе дно. Там лежала связка писем, перетянутой голубой лентой, подозрительно похожей на ту, что носит в Лосах Торвальд. Лента послужила сигналом «Это именно то, что мне нужно». Узелок никак не желал развязываться, пришлось разорвать его зубами. Письма веером рассыпались по кровати, и я наугад выбрала одно. Открыла, погрузилась в чтение». Письмо относилось ко времени помолвки Алианны торвальдом Прежняя я с восхищением писала о женихе. Она не думала, что ей так повезет, и будущий муж, о котором она ничего не знала до приезда в крепость Арвид, окажется замечательным во всех смыслах мужчиной. Алианна была счастлива. Несколько писем насквозь пропитало это чувство. Я аж позавидовала. Мне в прошлой жизни не выпало радости взаимной любви. Замуж я вышла, потому что так было надо». Возраст, что называется, подошел. В итоге развелась спустя пять лет и вздохнула с облегчением. Но постепенно в письмах начала проскальзывать тень. Сперва едва различимая, она с каждым разом обретала все более четкие очертания, пока не сложилась в фигуру Вилфреда Арвида. Алианну пугало настойчивое внимание Вилла. Он был из тех, кто не принимает отказ. Она писала. «Я вижу, ему нельзя сказать нет. Я боюсь его». «Но ясно понимаю, если предпочту Тора, он не даст нам спокойно жить. вил способен уничтожить брата, а следом и меня». На какое-то время письма обрывались, а затем пришла официальная новость о том, что Алиана вышла замуж за Вилфреда, расторгану в помолку с Торвальдом. В свете новой информации поступок Алианы не выглядел ужасным. То, что она бросила Тора, было не предательством, а попыткой его защитить. Она не успела ему об этом рассказать, а может, не захотела натравливать брата на брата, позволила Тору возненавидеть себя ради того, чтобы спасти его. Я прониклась уважением к этой смелой девушке. Но жизнь меняла Алианну, и, увы, не в лучшую сторону. В одном из следующих посланий она признавала, что рассорила Вилфреда и Давана. прежняя я убедила мужа, что младший брат метит на его место. Сделать это было несложно. Гунхильда всегда любила младшего больше, и это сыграло не в его пользу. В итоге вил изгнал Давана из крепости без права возвращения, а между старшим сыном и матерью произошел раскол. И это было дело рук Алианны. Я так и не поняла, зачем ей это понадобилось. Алианна намекала, что Даван узнал некую тайну, и она опасалась, что он все расскажет Виллу. Из страха, что письмо может попасть не в те руки, девушка умолчала о какой тайне речь. По этой же причине она, прочитав, сжигала ответные послания матери, Неудивительно, что я ничего не нашла. Перебрав еще раз письма, я отыскала то, что упустила. Последнее сообщение, отправленное спустя четыре года после свадьбы с Виллом. Там я прочла. «Матушка, как невероятно я ошиблась. Я полагала, что сумею забыться, утолить печаль красивыми вещами и высоким положением. Но золото и власть не решают ничего. Они не способны сделать человека счастливым. Те, кто думает иначе, — глупцы». Вилл ненавидит меня, потому что знает, я люблю и всегда буду любить другого. Это сводит его с ума и превращает в чудовище. Муж все чаще предпочитает мне рабынь, а меня лишь бьет. У нас могли быть сыновья помимо ивора, но он лишил и себя, и меня этой радости. После нашей последней ссоры я потеряла дитя. Если он еще раз коснется меня, клянусь, я убью его. Возьму тот кинжал, что Тор подарил мне, и проткну сердце мужа. «Будет лучше, если вил умрет сейчас, не узнав правды!» Письмо писалось в попыхах, без приветствия и подписки, обрывок мысли Алианны. И все же она его отправила. Хотела, чтобы кто-то знал о ее поступке. После прочитанного я не сомневалась. Алианна убила Вилфреда. Как надо ненавидеть, чтобы хрупкой женщине с одного удара пробить грудную клетку! Или сперва был удар, мужчина обмяк, а она... Что называется, додавила... В любом случае это говорило о жгучем желании избавиться от мужа. В ту ночь, когда я заняла место Алианны, она задумала покончить с Вилфредом. Ей это удалось, но что стряслось позже? Я могла только догадываться. Наверняка Алианна планировала замести следы, и убрать нож, переодеться, сделать вид, что на нее тоже напали. Нечто такое. Не поверю, что подобная девушка решила сдаться, но что-то пошло не так. Я давно подозревала убийство дело рук прежней меня, просто не хотела это признавать. Догадывалась по своей реакции на кинжал. Когда увидела его в казне, почувствовала себя странно, но предпочла отмахнуться от правды. Так проще. Гунхильда с самого начала была уверена, что я виновна. Недаром она настаивала на казни С этой точки зрения неприязнь свекрови к невестке выглядит естественной. Не сумев добиться справедливого наказания, она помогла мне бежать. Что угодно, лишь бы я покинула крепость и больше не вредила ее сыновьям. При таком раскладе свекровь может превратиться в настоящего монстра, едва я попробую вернуться. Возможно, наша главная схватка впереди. Читая последнее письмо Алианны, я плакала. Слезы капали на бумагу, смешиваясь со следами слез той, что была до меня. Отчаянная девушка, самоотверженная мать, смелая влюбленная, а также хитрая интриганка и безжалостная убийца. Была ли она такой с самого начала, или условия жизни изменили ее? Похоже, главный злодей в этой истории не Тор, не Даван и даже не Гунхильда, а я. Все же я верно поступила, приехав в родной дом Алианны. Это стоило сделать хотя бы ради правды, которую здесь узнала, и ради знакомства с подлинной Алианной, такой, какой она была на самом деле. Не святой, но и не чудовищем. Просто девушка, выживающая в тяжелых условиях. Я была так шокирована, свалившейся на меня информацией, что просидела в комнате до вечера. В голове крутились сотни мыслей, но одна возвращалась особенно часто. Что Алианна скрывала от вилла? Почему был изгнан даван? Увы, ответа на этот вопрос в письмах не было. Девушка столь тщательно оберегала свой секрет, что не смогла его озвучить даже в послании к матери. «Казалось, я вот-вот все пойму, хвачу правду за хвост», но шум за окном вырвал меня из размышлений. Кто-то трубил в рог. Рев ударил током по оголенным нервам, и я подскочила, бросилась к окну, чтобы увидеть, как к стенам крепости приближаются наемники. Торвальд Арвид приехал забрать то, что принадлежит ему.